Попросил других мужчин с той же западной стороны улицы дать ему свои обращики. Кое-кто из них ответил гневным отказом, однако у согласившихся семенная жидкость была совершенно стерильной. Шен проверил мужчин с другой стороны улицы и обнаружил, что их сперма вполне нормальна. «Что ты об этом думаешь?» Аксель, которому были неприятны потирающие потирающего ладони отца, и довольное похмыкивание, с которым тот рассказывал эту историю, пожал плечами. Почва, я полагаю, возможно, вода, некоторые спермициды точно. До этого мог бы додуматься и ребенок. Даже нашему герою, недалекому доктору Шенку, хватило ума, чтобы понять, разгадку следует искать на одном из этих двух направлений. Наиболее очевидным объяснением и верным, как вскоре выяснилось, был источник водоснабжения. Шенк установил, что магистральная труба водопровода разделяется в самом начале улицы, питая по отдельности две цистерны, западную и восточную. Домовладельцы вручную откачивали воду насосами, расположенными в огородах за их домами. Шенк немедленно взял образцы воды с обеих сторон улицы, опробовал их на свиньях, а затем сильно встревоженно обратился к медицинским властям Инсбрука. В дневнике его имеется на смешная запись, переполненная взволнованными эфемизмами го столетия и посвященная сложностям, коими сопровождались попытки склонить хряков дать семя на исследование. «В конце концов, бедняга же не был? Ветеринар, а? Еще шнапс, пожалуйста!» Аксель, дивясь вульгарности старшего поколения, протянул отцу бутылку. Поколение основателей, так они себя называли. У них не было времени на сладкоречивое жеманство молодежи. Язык подлинного нации не обернут в мягкие шелка, — говорил Глодер. Естественно, когда дело не шло о женском обществе, там уважение и обходительность, это все. Итак, старик слезнул с губ шнапс, — вот что у нас имеется. Хозяйства западной страны забирали, начиная с того дня, воду у своих восточных здоровых соседей. Спустя несколько лет их подключили к прямой подаче воды, и больше никто об этой проблеме не слышал. Ни единого нового случая мужского бесплодия зарегистрировано не было. Однако Шенко записал в дневнике, что ни один из пораженных бесплодием мужчин так от него и не избавился. Все они остались стерильными до конца своих дней. Инсбрукские власти доложили о случившемся в Вену. Ведущие венские умы, эпидемиологи, патологи, гистологи, химики, биологи, геологи, минерологи, ботаники, все они анализировали образчики воды. Однако никто ничего необычного в ней не обнаружил, не смог отыскать вещество, способное причинить подобный ущерб. Микроскопическое количество воды испытывали на животных, и у всех самцов-млекопитающих наблюдался одинаковый стерилизующий эффект. «Поразительно!» – воскликнул Аксель, в котором окончательно проснулся ученый. «Еще бы! Поразительно и совершенно беспрецедентно! Ни до того, ни после подобных случаев нигде в мире отмечено не было!» Я никогда не слышал об этом и не читал, ведь наверняка же, разумеется, не слышал. Все происходило в Австро-Венгерской империи, и дабы не сеять панику и не пробуждать похотливого интереса, никаких публикаций на эту тему допущено не было. Шенку не позволили написать статью об эпидемии. Запрет, который безмерно его уязвил, поскольку уничтожил его мечты о врачебной славе и всемирной известности. Шенк бесконечно стянает по этому поводу в своем дневнике. Итак, медицинская загадка. Далеко не самое странное в истории науки, но все же необычное и интригующее. Многие годы об удивительной инфекции, загрязнившей воду Браунау, ничего больше не слышали. Пришла и завершилась. Первая мировая война, за ней последовало крушение империи Габсбургов, и, наконец, в 1937 году, более чем через 50 лет после того, как Клара Гитлер нанесла ему свой первый плаксивый визит, Шенк умирает. Ему удалось сохранить три 50-литровые бутыли воды Браунау, все, что осталось от его исходных образчиков. Он завещал их вместе с дневником в своей медицинской школе в Инсбруке, Австрия. Должен тебе напомнить, что в тот самый год Австрия стала частью Великого Германского рейха. Только что созданное Рейхсминистерство науки немедленно изъяло дневник и образцы воды Браунау и укрыло их под плотной завесой секретности. Ученые набрасывались на бутыли со странной водой точно львы на антилоп. Они анализировали их, тестировали, бомбардировали радиацией, крутили в центрифугах, вибрировали в вибраторах, конденсировали в конденсаторах, выпаривали в выпарных аппаратах, смешивали кипятили высушивали вымораживали делали все что могли лишь бы раскрыть волнующую тайну Фюр